Я последовал за ним и еще видел, когда он открывал дверь из передней в комнаты, его темный силуэт, мелькнувший на фоне далекого окна. И меня нисколько не удивило, что он вошел в мою комнату. Именно в мою комнату. Вошел и я, по привычке закрыв за собой дверь. Но дальше порога не двинулся. было очень темно. Я не знал, где он и мог на него наткнуться. Только спустя некоторое довольно долгое время, когда глаза мои освоились с полумраком комнаты, я увидел темное, высокое, неподвижное пятно у стены. Если бы я не знал, что в этом месте стена пуста, я мог бы принять это пятно за какую-то мебель или груду висящего платья. Дыхания не было слышно. Времени прошло так много, и неподвижность его была так ненарушима, что я начал сомневаться, и, сделав шаг вперед, далеко протянутой рукой осторожно коснулся пятна. На мгновение мои пальцы ощутили прикосновение к материи и чему-то за ней вому, плечу или руке. Я одернул пальцы и опять долго стоял, не зная, что я должен делать дальше. На наконецец я пересилил сухость в горле, и громко, хотя и хриплым голосом сказал, что вам надо. Я только репетитор в доме. Но он молчал, и мне стало смешно, что я сказал ему «вы». Но все же я понял из его молчания, что мне надо ложиться в постель. И я сделал это, медленно и по порядку раздевшись, под его невидимым в темноте, но угадываемым взглядом. Сидел я на своей кровати, сильно скрипевший при моих движениях, что меня почему-то очень смущало. И уже ложась под холодное одеяло, я еще подумал, что не выставил за дверь ботинок, но решил теперь все равно. Лег я навзничь, лицом вверх, Иначе казалось невежливым, и в ту же минуту он сел, Осторожно подвинув меня к стене, на край постели, и положил свою руку мне на голову.